Странно было и отсутствие Иогансена. Я впервые спускался в матросский кубрик и нескоро забуду то зрелище, которое предстало предо мной, когда я остановился внизу у трапа. Кубрик занимал треугольное помещение на самом носу шхуны и был не больше обыкновенной дешевой коморки на граб -стрит.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 Затем он повернулся на бок и с тяжелым вздохом произнес «Шесть пенсов Теннер, а Шиллинг Боб. А вот что такое пони, я не знаю». Удостоверившись, что Луис и Канак не прикидываются спящими,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 Должно быть, он разгадал хитрость капитана и понял, что сейчас будет улечен, так как лампа внезапно была выбита у меня из рук, и кубрик погрузился в темноту.